Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали. — Ты какого года? — спросил Давыдов. — Двадцать восьмого. — А из России когда? — В пятьдесят первом, всего четыре месяца назад. — Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался. Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне лучше стало? — — Ну, конечно, — сказал Андрей, — все восстановили, цены каждый год снижают. Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато. <cash> — Кино, — с сомнением произнес Давыдов. — Кино, понимаешь, это такое дело. — Нет, ну почему же? В городе, в магазинах-то все есть, карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь? — Это точно, — сказал Давыдов, — из деревни. «А я, понимаешь, пришел с фронта, жены нет, померла, сын без вести пропал, на деревне пустота, ладно, думаю, это мы поправим, войну кто выиграл мы, значит, теперь наша сила, предлагают мне председателем, согласился, на деревне одни бабы, так что и жениться не надо было, сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет». Он вдруг замолчал и молчал, долго, словно бы позабыв про Андрея. «Счастье для всего человечества», — проговорил он неожиданно. «Ты как, в это веришь?» «Конечно». «Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня — это дело мертвое, это ошибка какая-то, думаю». До войны за грудь, после войны за горло. Не, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж был пить, начал, а тут эксперимент. Он тяжело вздохнул. — Значит, ты полагаешь, получится у них эксперимент? — Почему это у них? У нас? — Ну, пускай у нас. Получится или нет? — Должен получиться, — сказал Андрей твердо. — Все зависит только от нас. — Что от нас зависит, мы делаем. Там делали, здесь делаем. Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное, сам ты сам, понял? А если приедет какой-нибудь, уронишь его, бывает, в нужник и воськот. — Партийный? — спросил он вдруг. — Комсомолец, вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый на своем посту, каждый все, что может. — А ты на каком же посту? Мусорщик — Мусорчик? гордо сказал Андрей. — Большой пост, — сказал Давыдов. — А специальность у тебя есть? — — Специальность у меня очень специальная, — сказал Андрей. — Звездный астроном. Он произнес это стеснительно и искосо поглядел на Давыдова, ожидая насмешки. Но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался. — В самом деле астроном. — Слушай, браток, так ты же должен знать, куда это нас занесло. Планета — это какая-нибудь или, скажем, звезда. У нас на болотах, то есть каждый вечер по этому вопросу сцепляются. До драк доходят, ей-богу. Насосутся До самогонки и давай, кто во что гораст. Есть такие, знаешь, что считают, мы здесь вроде как в аквариуме сидим, тут же, на земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб люди, ей-богу. А ты как считаешь, с научной точки зрения? Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.